Глава 1148 Очередь в город демонов скопилась небольшая, но разношерстная, разночешуйчатая, разнокрылая, разноклыкастая, но весьма опрятно одетая. Это выглядело немного сюрреалистично для Хаджара. Прежде он не встречал демонов в большом количестве. Ну и тем более жизнь его помиловала от того, чтобы лицезреть демонов внутри их собственного социума, причем внутри весьма цивилизованного социума, причем, как показалось Хаджару, даже более цивилизованного, чем некоторые людские. «А что, Мардрикха, сегодня на воротах опять толпа?» «Видимо, Жуха Шандук, ну ничего, постоим». Все равно раньше полудня лавки не откроются. А вы зачем, кстати? Я за новым молотом. Мой совсем плох стал. Косу уже нечем выправить. А Мардрикха... А я как раз-таки за косой. Какая ирония! Мар, как его там, и Жу, как его там, расспрашивал трех демонов. Один походил на вытянутую прямоходящую гиену другой на рогатую макаку, а последний и вовсе вылитый скорпион. С поправкой на то, что скорпион был бы похож на человека и был бы обут в ботинке. Очень много пар ботинок. Хаджар мог поклясться своим именем, что не на всех светских раутах достопочтенные адепты изъяснялись так же чинно и величаво, как демоны, одетые в справные одежды из хороших материалов. «Смотри, вы все же разорились на раба». «Да, помогает в поле. Незаменимая вещь, достопочтенные. Вечность мне свидетель». «А в город зачем ведете?» «Да хворь какую-то поймал, мясо человеческое, лечить буду». Хаджар обернулся. Там, позади, внутри очереди, он увидел зрелище, которое все же вернуло его из пребывания в сюрреализме обратно на землю. На землю, где в порванных лоскутах от грязной хламиды, которую не каждая хозяйка бы использовала как тряпку половую, На коленях в ошейнике с поводком в виде цепи стоял юноша. Когда-то давно он был крепким и бойким, но теперь. От былой удали остались лишь следы уработавшегося на полях трудяги. Хаджар уже видел такое. После войн рабов на рынках всегда хоть отбавляй. Так что нередко в странствиях он встречал такие вот инструменты. «Именно так, инструменты, потому как иначе к ним никто не относился». «Успокойся», — прошипела Наухар — «ты ему ничем не поможешь». «Ты посмотри ему в глаза». Хаджар прислушался к словам полукровки, карие, теплые и абсолютно лишенные даже малейшей искры разума. «Что с ним?» Ветер вокруг хаджара успокоился, и люди, демоны перестали обсуждать переменчивость погоды внутри своего искусственного мирка. Да, даже несмотря на то, сколько времени прошло с рабского прошлого хаджара, он все еще не мог оставить это настолько позади, чтобы не видеть в работорговцах априори врагов. Хотя, возможно, его короткая вспышка была связана с другим воспоминанием. С тем, как с гор Балиума спустился мастер секты Черных Врат верхом на... Хаджар замотал головой и отогнал тяжелые воспоминания. Для них не время и не место. Все местные рабы питаются едой демонов. И... То, что она выглядит как обычная, еще не значит, что таковой является на самом деле. Аркемия говорила об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Так что ничего здесь не ешь. «Спасибо за своевременную информацию», — с легкой издевкой в голосе произнес Хаджар. Странно, но в присутствии полукровки он вел себя как-то слишком резко. «Неужели все это из-за слов фрейи «Ну, извини», — продолжила шипеть Аркемея. «Я еще немного не свыклась с мыслью, что мы будем устраивать революцию. Скорее, бунт», — поправил Хаджар. «Здесь достаточно сухих бревен. Одной искры хватит, чтобы устроить пожар, который выльется в массовое негодование. А там толпу надо будет только направить в нужное русло». Аркемия посмотрела на Хаджара. Для нее его слова звучали сложно и в чем-то даже жутко. Но Хаджар говорил об этом так, будто дело действительно плевое. И странно, что Аркемия, опытная охотница на демонов, не догадалась так поступить, когда в первый раз прибыла в город. «Ты ведь это уже делал», — вдруг поняла полукровка. «Что именно?» «Революцию? Бунт?» «Называй, как хочешь». Было пару раз, не стал спорить Хаджар и вернул тему в прежнее русло. «Что не так с едой?» Аркемия помолчала какое-то время, а затем с скучающим тоном ответила. «Понятия не имею. Может, с водой что-то не так, с почвой или воздухом. Хотя, скорее, все сразу. Когда ее едят демоны, то все в порядке» но если обычный человек, то она влияет на него, ну, как очень сильный наркотик, немедля отшибает разум, а затем и волю к жизни. Люди превращаются в скот, который работает за новую порцию еды, что не сильно отличает их от сородичей сверху. Теперь пришел черед Хаджара смотреть на Аркемею с немым укором. «Что?» — спросила она с невозмутимым видом. Я пока так и не решила, к кому тяготею больше, к демонам или людям. Но, а то люди людей не убивают, да? — огрызнулась охотница. То, чем девушка зарабатывает на жизнь, — лишь ее дело и ничье кроме. Хаджар вздохнул и покачал головой. Видит высокое небо, это будут долгие дни, очень долгие. Кстати, о заработке вспомнил Хаджар что наш склизкий знакомый говорил о каких-то каплях. «Ах, да», — спохватилась Аркемия, — «ты ведь не знаешь». «Как я сейчас выяснил, я очень многого не знаю». «Мужчина, который признает свое невежество, возможно, ты еще не до конца потерян, северный варвар». Хаджар только улыбнулся на это в общем как ты уже мог догадаться демонам богам жителям мира духов и бессмертным простые деньги ни к чему да мне это приходило в голову но я думал что они обмениваются артефактами или может ядрами зверей слишком много таскать в пространственных артефактах а они не безразмерные отмахнулась аркемея Так что все они используют жидкий эквивалент реки Мира. В смысле? В прямом. Аркемия едва было не продвинулась в очереди вперед Хаджара, но вовремя спохватилась и осталась стоять на месте. Благо говорили они так тихо, что никто их не слышал. Настолько сконцентрированная эссенция мировой энергии, что принимает жидкую форму капли самой реки мира? И сколько, если ты про стоимость, может быть, обеих моих сабель было бы достаточно, чтобы обменять их на одну каплю. А если про количество энергии, то больше, чем может сгенерировать за сто тысяч лет безымянный адепт». Хаджар выругался, причем довольно грязно. «Так что», — продолжила Аркемия, — «Если честно, я чуть не поддалась искушению подняться наверх, взять в плен сотню-другую смертных и продать их здесь». Хаджар вспомнил, какие фермер озвучивал цены на рабов. «Да в этом городе можно было сколотить целое состояние на торговле живым товаром». «И что же тебя остановило?» «Ну, для начала скривилась охотница». «Меня оскорбляет тот факт, что ты такого обо мне мнения. А во-вторых, завеса сверху не пропускает девять из десяти смертных, превращая их в удобрение для местной растительности». Хаджар едва воздухом не поперхнулся. «И об этом ты решила сообщить только сейчас? Слушай, Дархан, меньше знаешь, проще жить». Думай лучше о том, что все налоги стекаются в замок лорда, и если нам удастся его одолеть, то мы сможем их поделить в равных долях. «И об этом тоже ты говоришь мне». «Только сейчас, да», — перебила Аркемия. «Девушке же нужно как-то себя содержать. Так что я планировала утащить все сокровища сама. Но, видя какой ты скряга, думаю, это будет сделать не так-то просто». Хаджар провел ладонью по своему старому морщинистому лицу. «О, высокое небо!» – прошептал он. «За какие грехи!» К этому времени они как раз подошли к стражнику. Огромный, тонкий, но довольно суровый, прямоходящий четырехметровый ящерица, закованный в броню. За спиной у нее стояли девять точно таких же молодцев, причем все в одинаковых доспехах. Начиналось самое интересное.